На магистрале А-10 он вскоре отметил странные изменения в атмосфере. Порывы ветра яростно приподнимали машину. Деревья по обочинам дороги извивались в бешеных корчах. В салоне становилось все теплее. Что происходит? На шоссе кроме него никого не видно. Он включил радио. Первые же услышанные им слова все объяснили. Из-за приближения урагана к Синтие в департаментах Приморская Шаранта, Вандея, Десевр и Вьенна объявлен красный уровень тревоги. Существует реальная угроза для жизни. Возможны наводнения, обрывы электролиний, разрушения. Сегодня вечером порывы ветра достигали 150 км в час, и... Кубела стиснул руль. Только этого не хватало. Вмешались небесные силы. Хотя чему тут удивляться? Эта история с самого начала писалась под знаком богов. Я тот, кто тебя сотворил. Кубелла протянул руку и переключился на другую станцию. Его ожидали, и вот он здесь. Начиная с 23 февраля, служба Метеофранс сообщала об области пониженного атмосферного давления, расположенной в самом сердце Атлантики и способной преобразоваться в ураган. 25 февраля спутник Евмедсад сфотографировал эволюцию этой атмосферной депрессии, все больше углублявшейся над морем в районе португальского архипелага Мадера. Словно комментируя услышанное, машина то и дело вставала на дыбы и перепрыгивала с полосы на полосу, содрогаясь в конвульсиях, тут же усмиряемых невидимой дланью. Кубело выжимал больше 200 км в час. Он взглянул на индикаторы приборной панели — Его машина была чудом науки и техники, но в руках природы она обращалась в игрушку. Депрессия поднялась из субсахарского региона и превратилась во внетропический циклон, разразившийся 26 февраля над Канарскими островами, вызвав первые разрушения. Сейчас Ксенти уже над континентом. Жара её сигнал. 25 градусов посреди зимы над Баскским побережьем. Это уже не потепление, а конец света. Своим пафосом комментатора напомнили ему евангелистов, провозглашающих апокалипсис. Если только он не приписывает им обороты, которых они не употребляли. Он пришёл в такое нервное возбуждение, что его мозг выкручивал фразы, словно раскалённые добела куски металла. Оставалось проехать ещё 200 километров, и ему мерещилось, бутон он прямиком в пасть чудовища. Может, лучше остановиться, укрыться в гостиничном номере и дождаться затишья? Немыслимо. Тон голоса не нуждался в комментариях. Кто такой убийца? Как он захватил Анаис в заложнице? Когда она вышла из тюрьмы? Вероятно, она продолжила расследование и сунулась куда не следовало. Какую сделку предложит ему убийца? А главное, где он уже слышал этот голос? Он миновал тур и свернул к автозаправке. Навес над ней сотрясался и с последних сил цепляясь за опоры. Вдоль парковки яростно плескались хвойные деревья, образуя бахрому черной кипящей пены. Только насосы, казалось, крепко держались за асфальт. Бензина, чтобы добраться до Ларошеля, ему хватало, но хотелось вновь обрести связь с миром людей. Вот только он ошибся адресом. На стоянке не было ни одной машины, за еще освещенными окнами супермаркета ни единой тени. Затормозив перед трясущимися стеклами, он, наконец, разглядел нескольких человек в красной форменной одежде. Женщины в фартуках, мужчины в комбинезонах. Они спешно паковали вещи. «Вы в своем уме разъезжать в такую погоду?» — спросила одна из женщин, когда он вошел. «Буря застигла меня в пути». Она закрывала кассу за стойкой. «А вы не слышали радио? Объявлен красный уровень тревоги». «Придется ехать дальше. Мне надо в Ларашель. «Ула-Рошель, вы что, не видите, как дует здесь? Только представьте, что творится на побережье. Сейчас там, наверное, уже все затопило». Убелы не стал слушать дальше. Он не нуждался в Кассандре, чтобы подстегнуть себя, и снова пустился в путь, ощущая себя мифологическим героем, который не может противиться Року. В три часа ночи он добрался до магистрали Н-11. «Чтобы преодолеть 450 километров от Парижа до Ла-Рошелли, ему понадобилось 6 часов». «Неплохо». Не успел он порадоваться, как хлынул дождь. В один миг ливень перечеркнул пейзаж, словно желая уничтожить его, стереть с лица земли. Дождевые струи хлистали по окнам, стучали по капоту, брызгали со всех сторон, и сверху, и снизу. Он не мог разглядеть указатели. Вспомнил о навигаторе, но как тут остановить машину, отыскать инструкцию, ввести данные? Всё вокруг выглядело растворённым, размытым, текучим. Он подумал, что в мире кроме него никого не осталось, и тут заметил впереди чужие фары. Их вид успокоил его, но ненадолго. Машины сдавали назад, съезжали на обочину, только что не крутились волчком. Люди утратили контроль над реальностью. Вдруг указатель, Ларошель, двадцать километров, взмыл, будто железное крыло, и врезался в его капот. Кубело отделался трещиной в многослойном ветровом стекле. По крыше застучали ветки и камни. Но он упрямо ехал вперёд. Тьма обратилась в сплошной поток обломков и осколков. Наконец, будто чудом впереди возник город. На равном расстоянии замелькали огоньки. Дома сотрясались, крыши скрипели, иногда на улицу выскакивали обезумевшие люди. Пытались укрепить спутниковую антенну, защитить стёкла в машине, закрыть ставни. Смело, но тщетно природа брала своё. На пассажирском сиденье зазвонил мобильный. В завываниях бурику белый едва его услышал и не с первой попытки сумел ответить. «Алло!» «Ты где?» «В Ларошелле!» «Жду тебя на базе подводных лодок в Ла-Полисе». Теперь голос звучал гулко, как под сводами церкви. За ним слышались назойливые глухие раскаты, дыхание разъяренного моря. «А что это такое?» «Бункер у въезда в торговый порт. Ты его не пропустишь». «Я не знаю, Лара Шелли». «Как-нибудь справишься. Поезжай вдоль здания с восточной стороны». — Последняя дверь на севере будет открыта. Жду тебя.